Глава 39 Подвал был под стать дому Огромный, с высокими потолками, разделенной капитально несущей стеной на две половины. В одной еще шли строительные работы. Похоже, здесь собирались сделать бассейн. А вторая половина, судя по анфиладе дверей, была разгорожена на несколько комнат. В одной из них Виталик и запер подруг. Свет он, конечно же, включить забыл, и едва за милой Анжелой захлопнулась дверь, все вокруг погрузилось во тьму. Два узких, зарешеченных окна под самым потолком лишь слегка рассеивали ее просачивавшимися сквозь них вечерними сумерками и уличным фонарным освещением. Но и без света было понятно, что комната используется для хранения стройматериалов. Повсюду были наставлены какие-то коробки, ящики, мешки, листы гипсокартона. Мила расковыряла одну из коробок и обнаружила там облицовочную плитку. В мешках, наверное, был цемент или какая-нибудь смесь для штукатурных работ. Что хранилось в ящиках, узнать не удалось, поскольку расковырять их не получилось. «Мила, да ты уже!» — попросила подругу Анжела, устраиваясь на одном из ящиков. «Что ты надеешься найти в этих коробках?» «Что-нибудь, что поможет нам выбраться отсюда». «Гранатомёт?» «Ну а почему бы и нет? Мы же в логове у бандитов». «А что же это за бандиты, если у них даже нет гранатометов? «Может, и есть», — устало согласилась Анжела. «Только вряд ли они заперли бы нас в комнате, где у них хранятся гранатометы. «Да, ты права». Это было бы слишком большой удачей. Но я на это и не рассчитываю, а вот найти среди стройматериалов какой-нибудь инструмент наподобие выдерги, по-моему, вполне реально. Как думаешь? Ой! Что? Споткнулась об ящик. Осторожнее. Стараюсь. Какое-то время тишину в комнате нарушали только осторожные шаги Милы и легкое шуршание, когда она ощупывала попадавшиеся на пути предметы в поисках чего-нибудь металлического и, желательно, острого. Наконец она сдалась. «Похоже, здесь одни материалы, а инструментов нет». Мила со вздохом уселась на ящик рядом с Анжелой. «Ну или я просто не смогла их найти в темноте». «А без них замок открыть ты никак не сможешь?» — спросила Анжела. «Ты же у нас детектив, как оказалось», — добавила она не без иронии. «Вот именно, детектив, а не фокусник. Чем я тебе открою? Хоть бы проволочку какую-нибудь. Можно было бы еще попробовать поковыряться, а так... Была бы с нами Даша, у нее можно было бы шпильку взять. У нее их штук сто, наверное, в ее рыжей шевелюре. У тебя, случайно, ничего такого нет?» «Тоненького и острова. «Есть!» «Что ж ты молчала?» – оживилась Мила. «Давай сюда!» «Держи!» – Анжела сунула в протянутую руку Милы котенка. «Целых двадцать штук острейших кошачьих коготков!» «Ой, мимимишечка ты наша! Замучили мы тебя совсем!» – заворковала Мила, наглаживая котенка. «Но дверь открыть ты нам не поможешь, конечно!» Эта тетя Анжела загнула. А выбираться как-то надо? Ну-ка, подержи. Мила вернула котенка Анжели и прибавила, поднимаясь. Держи покрепче. С этими словами Мила бросилась на дверь и стала колотить в нее руками и ногами, голося, что есть мочи. Откройте, откройте немедленно! Ну, пожалуйста, что вы, не люди, что ли? Виталик, Эдик! А, -а, -а откройте! «Мил, ты чего? Я с перепугу чуть котенка не выронила!» «Анжела, бросай его! Никуда он отсюда не денется! А сама растянись на ящиках, будто без сознания!» Не переставая колотить в дверь, распорядилась Мила и продолжила громко вызывать к совести брюнетов. Видно, наверху ее все-таки услышали. Хоть и не сразу, а спустя какое-то время в комнате сначала вспыхнул свет, потом дверь распахнулась, Идуард, Эдуард, состроив зверскую рожу и, держась за кобуру, заорал с порога. «Чего орете? Выпустите нас отсюда!» — выпалила Мила, кидаясь к нему. «Он жил и клаустрофобия! Чего?» Эдуард, видимо, был готов к чему-то такому и не дал застигнуть себя врасплох. Он быстро отступил за порог, выхватил пистолет и, направив его на Милу, скомандовал... «Отошла от двери!» Миле ничего не оставалось, как тоже сделать шаг назад. Показывая на бесчувственную подругу, живописно раскинувшуюся на ящиках, она жалобно пояснила. «Ну ты видишь, ей плохо!» Эдуард не купился. «Не прекратишь концерт, будет еще хуже. И не только ей!» Зловеще пообещал он. «Свяжем и рты залепим!» «Но хоть свет оставь, будь человеком!» – взмолилась Мила. Анжела, слабо застонав, слегка пошевелилась. «Еще раз ворохнетесь тут, пеняйте на себя!» – пригрозил Эдуард и захлопнул дверь. Но свет не выключил. Мила явно была довольна результатом своего концерта и, потирая руки, объявила. «Отлично! Попытка номер два!» Она пустилась в повторный обход комнаты, методично осматривая все, что ей попадалось на пути. К сожалению, результат второй попытки ничем не отличался от результата первой. Мила снова подсела к Анжеле, наглаживавшей котенка. Тот даже не попытался воспользоваться свободой, неожиданно дарованной ему на те несколько минут, в течение которых Анжела изображала обморок. То ли он, в отличие от Эдика, проникся сочувствием к несчастной жертве калустрофобии, которую к тому моменту, видимо, уже назначил своей хозяйкой, то ли просто ошалел от всего происходящего, а устроенный милый милой тарарам и вовсе вогнал его в ступор. Так или иначе, он никуда не убежал и теперь, довольный собственной сообразительностью, уютно тарахтел у Анжелы на коленях. «Что? Вообще ничего?» — спросила Анжела. «Угу», — кивнула мило «Хотя знаешь, смотри, вот эта стена с окном, она уличная, то есть капитальная и сложена из кирпича. Видишь?» «Ну, конечно, вижу. И что?» «А теперь смотри сюда. Стена с дверью тоже сложена из кирпича, потому что она делит дом на две половины, то есть тоже капитальная». И что это нам дает? Не поняла Анжела. Я не очень сильна во всех этих строительно-архитектурных делах, так что поясни, что ты имеешь в виду. На капитальных кирпичных стенах нет гипсокартона, а вот на этих двух, отделяющих нас от соседних комнат, есть. О, ну теперь мне все сразу стало понятно. Даже не скрывая сарказма, поддела Анжела. Анжела. «Ты хоть и блондинка, но уж прости меня, крашенная, так что не тупи, пожалуйста», — огрызнулась Мила, чем в очередной раз удивила Анжелу. Раньше, в ответ на колкости подруги, Мила только обиженно дулась. «Скорее всего, межкомнатные перегородки сделаны из гипсокартона. Во всяком случае, я очень на это надеюсь», — пояснила Мила. Спрашивать, что им это дает, Анжела не стала, как и обижаться на резкость Милы. Пусть делает, что хочет. Получится у нее вытащить их из западни Хорошо. Не получится? Ну, хотя бы попытается. А Мила в это время заглянула в одну из коробок. Она обнаружила ее, когда в первый раз еще в темноте обследовала комнату. Строители в эту коробку складывали обрезки облицовочной плитки. Покопавшись в них, Мила выбрала самый узкий и острый обрезок. Со словами... «О, то, что надо!» — подошла к стене из гипсокартона, той, что меньше была заставлена стройматериалами, и начала ковырять ее острым концом обрезка. «Мил, может, я и не совсем настоящая блондинка, но, честное слово, не догоняю. Зачем нам в соседнюю комнату?» еще не успев договорить анжела судя по ее загоревшимся глазам догадалась в чем дело и опережая милу сама ответила на свой вопрос думаешь соседняя комната не заперта если она пустая то наверняка не заперта а если все таки заперта ну я думаю эдику по большому счету плевать в какой комнате мы будем сидеть зато если хозяин спросит зачем мы испортили стену то хотя бы на этот вопрос мы легко сможем ответить. «Думаешь, он этим ограничится?» — усмехнулась Анжела. Усадив котенка на ящик, она подошла к коробке с обрезками, выбрала кусок поострее и стала помогать Миле ковырять стену. «Да уж, конечно, не ограничится», — вздохнула Мила. В этот момент ее плиточный обрезок провалился в пустоту, и она вполне оптимистично добавила. Но мы постараемся больше с ним не пересекаться. Когда пропиленные щели стали достаточно широкими, чтобы, ухватившись руками за их края, можно было отламывать гипсокартон руками, дело пошло быстрее. Вскоре в образовавшуюся дыру стал виден еще один лист гипсокартона, отстоявший на некотором расстоянии от первого уже расковыренного. Однако это нисколько не расстроило подруг. Они с удвоенным энтузиазмом накинулись на несчастный второй лист, потому что хоть и не признавались друг другу, но в глубине души обе боялись увидеть на его месте кирпичную стену. Наконец, и второй лист гипсокартона сдался. В соседней комнате, как и ожидалось, было темно. Сквозь дыру они увидели край стола и несколько стульев, сплошь увешанных рабочей одеждой. «Наверное, здесь строители переодеваются», — первая высказала свое предположение Анжела. «Что-то типа бытовки. У нас в клинике, когда ремонт был, один кабинет тоже отдавали рабочим, чтобы им было где переодеться и оставить там свою рабочую одежду». «Угу, похоже», — согласилась Мила и добавила со смешком. «Но для нас главное, чтобы в этой рабочей одежде самих рабочих не было», — Анжела хмыкнула. «Кто полезет первой, проверит?» – спросила она. «Давай я, а ты бери котейку и за мной», – ответила Мила, ныряя в черный провал дыры.